Второе. дивна пресветлая и преславная Москва, древняя столица России. И хоть правит Империей Петербург, ее холодный и беспощадный разум, живым, горячим и пульсирующим сердцем страны остается Москва. Со всех концов естественным током стекается в нее новый люд, словно приливает свежая кровь. Из далекой Южной Украины. От самой Астрахани шел сюда пешком без гроша в кармане Дьячков сын Василий Тридяковский Примечание. Тридяковский Василий Кириллович, годы жизни 1703-1768, русский писатель-поэт, родился в Астрахани. Оставив церковную службу, бежал в Москву, где учился в славяно-греко-латинской академии 1723-1726 годы. Потом отправился в Голландию, потом в Париж, где учился в Сорбонне 1727-1730 года. В 1730 году вернулся в Россию. В 1735 году предложил реформу стихосложения силабоатоническую систему, основанную на регулярном чередовании ударных и неударных слогов. Его система стиха строилась на национальной основе и во многом определило дальнейшее развитие всей русской поэзии. Конец примечания. А с крайнего севера из Архангельска за обозом с мороженной рыбой прошагал до Москвы черносошный мужик Михаил Ломоносов. Все здесь русскому Люба: Древние храмы, видавшие Дмитрия Донского до Ивана Калиту, до Ивана Грозного, до Нижегородского Мещанина, Кузьму Минина-Сухорукова, И новые на французский и итальянский манер дворцы в ожерелках пышных садов. И милая московская Аканье, воспитанная Ломоносовым. Великая Москва в языке толь нежна, что А произносить за О велит она. Вольготно и просто, не то что щепетный Петербург, а раскинулась и первопрестольная на семи своих холмах и под стать ей жители-весельчаки и чудесники. Взять хотя бы знаменитого заводчика Прокофия Акинфиевича Демидова. Никогда не позабудет державин виденного им небывалого чуда. В одно погожее июльское утро на трехверстной аллее, соединявшей подмосковное имение сего богатея с почтовым трактом, словно снеги белые легли. А этот Демидов вздумал прокатиться средь лета красного в санях, велел для того скупить на Москве всю соль, да и покрыть ею дорогу. Тот был радости бедному люду, сбежавшему с бодейками и полотняными кисами. Дорогая соль по его проезде делалась их бесплатным достоянием. Но хоть Москва сей Вавилон новый и тянет его неодолим к себе, подобно горе Магнитной, Сам Державин все ж любит больше поглазеть на чужое веселье, чем участвовать воном. Особливо, если соединяется оно с забиячеством и непростительными шалостями. Карета, запряженная четверней, пронеслась арбатскими воротами и, подпрыгивая на бревенчатый мостовой, повернула в сторону Тверской улицы. Державину вспомнилось, как определен он был в ямские подставы, надзирать исправность наряженных лошадей для шествия в Москву императрицы и всего ее, ее двора. Начальником же его назначили подпоручика Лутовинова, который, как и его брат, капитан-поручик, оказался умным и очень расторопным в своей должности, но весьма и весьма развращенных нравов. Сие офицеры гвардейские постоянно упражнялись в пьянстве, карточной игре, и в обхождении с непотребными имскими девками в известном по распутству селе Волдаях. Там проводили они иногда целые ночи в кабаке, наезжая с пряниками жмычками, цареградскими стрючками, калеными орехами, маковой избойной и другими вкусными заедками, и никого посторонних кроме девок не впущая». И хотя целую зиму с ноября по последние числа марта в таком распутстве провели, однако самого Державина со всеми принуждениями до того довести не могли, чтобы он их жизнь не делил. Только в карты мало-помалу играть начал. Хотя бы в Памфил, но нет, в самые разорительные Фаро и Кинца. Примечание. Памфил, назвав так от червонного валета «Памфила» или «Фили», то есть простафире дурачка, конец примечания. И если время дозволяло, продолжал свое кропание стихов. Тихонько от товарищей читывал книги, глотал все подряд. Клейста, Гагидорна, Гелларта, Гадлера, Клопштока, а из отечественных способов к сложению российских стихов господина Тредиаковского, легкие вирши Сумарокова и, конечно, оды великого Ломоносова. Примечание. Сумароков Александр Петрович, годы жизни 1717-1777, русский поэт и драматург, один из видных представителей классицизма, начинал писать, подражая Тредиаковскому, находился также под влиянием Ломоносова, но вскоре избрал иной жанр, принесший ему популярность – любовные песни, расходившиеся в списках – От песен перешел к стихотворным трагедиям, конец примечания. В обществе Гаврил стеснялся себя, говорил некрасно и все срыву часто пришипеливал. Но сейчас хмель непривычно туманил голову, и, откинувшись на сиденье, Державин в пылком своем воображении представил, как произносит речь о Ломоносове в рассуждении его великолепия и громкого слова всегдашнего царя сладкогласия и вкуса. Ломоносов! С кем сравнить, кому уподобить его безмерный и могучий талант? Воистину лишь с деяниями общего нашего отца Петра Великого. Что Петр I совершил в отношении государства российского, то сделал Ломоносов для нашей литературы. Он взошел на российский парнас не тяжело ползущим парением, но дорогой прямой и открытой, пламенные творения его полны мыслей, накопление которых, подобно стеснившейся при запруде воде, вдруг прорывается и шумом начинает свое стремление. «Дрожи от восторга, понятливый читатель, внимай высокому беспорядку в ломоносовских стихах. Сей беспорядок происходит от того, что восторженный разум поэта не поспевает стройно расположить быстротекущую мысль. Взгляни же, сколько тут ума и красот, Какое многообразие величественных, ужасных и приятных картин, Звуков, чувств и изветий. О ты, что в горести напрасно, На Бога ропщишь человек, Внимай, коль вревности ревности ужасна, Он к Иову из тучи рек, Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая И глазом громы прорывая, словами небо колебал И так его на раз призвал, где был ты, как передо мною, Бесчисленной тьмы новых звезд, моей вожженных вдруг рукою В обширности безмерных мест, мое величество вещали» словно и впрямь само небо заговорило. В слоге своих от и гимнов, твердым и благородным, слов площадных или простонародных он никогда себе не дозволяет, и средь вышнего полета, словно задумавшись, вдруг обращается к чему-то занимательному, чтобы придать стихам еще более блеска жизни и величия, как научиться следовать за ним, как разгадать тайну, «Его смелого пера!» Державин не сдержал улыбки. Смеху достойно чаяния Сумарокова уничтожить ныне сатирую первого российского пиита. Сам Державин не сразу постиг мощь и глубину ломоносовских стихов. Всего же более нравился ему по легкости слога «Князь Федор Алексеевич Козловский». Приятный стихотворец и автор комедии Одолжавший любовник. Примечания. Козловский Федор Алексеевич, годы жизни 1740-е годы 1770 год, князь, поэт, писатель, служил в Преображенском полку, откуда был командирован в комиссию об уложении. В 1769 году был направлен курьером к графу Орлову в Италию. По пути по поручению Екатерины II должен был заехать к Вальтеру, что, вероятно, и сделал, которого сам был горячим поклонником. Хорошо образованный человек, он дружил с Фанвизиным, Херасковым, Новиковым. Для Державина произведения Козловского служили образцом в его первоначальных опытах. Козловский погиб в Чесменском бою при взрыве корабля святой Евстафии. Смерть его вызвала всеобщее сожаление. Конец примечания. Упражняясь по примеру его, научился он цезуре или разделению Александрийского ембического стиха на две половины. С Козловским и спознакомился, державим в Москве. Да только как! Сержант наклонился к опускному окну кареты. «Не дом ли Василий Ивановича Майкова? На Тверской проезжаем. Подлинно он!» Примечание Майков Василий Иванович, годы жизни 1728-1778, русский поэт. С 1747 года был на военной службе. В 1761 году вышел в отставку, примкнул к группе литераторов, объединившихся в Москве вокруг Хераскова. Литературную известность ему принесла комическая поэма «Игрок Ломбера», 1763 год в которой высмеивалось увлечение азартными карточными играми, охватившее дворянское общество с начала 60-х годов XVIII века. Вместе с Новиковым выступал против официозной литературы, поддерживаемой Екатериной II, сторонник эстетической программы Сумарокова. В начале 70-х годов стал масоном, что отразилось в переложении им псалмов, духовных от и другое. Конец примечания. Подолгу своему ухаживал державин частенько с приказами вечером или даже ночью с Никитской, где рота, стояла, на Тверскую Арбат Ардынку, что за Москвой рекою, а раз так чуть не потонул в снегу на пресне и два отбился тесаком от бродячих собак. Так вот, велено было ему доставить приказ князю Козловскому, состоявшему в третьей роте прапорщикам и остановившемуся на Тверской, в доме славного стихотворца Майкова, написавшего ираикомическую поэму «Игрок Ломбера». Помнится, вошед в залу, чтобы передать князю приказ, увидал он сборище гостей, которым Козловский читал сочиненную им трагедию. Приходом вестового чтения прервалось. Державин вручил приказ и остановился у дверей, желая послушать трагедию. На что из этого произошло? Приметя, что он не идет вон, Козловский сказал, «Поди-ка, братец служивый, с Богом, что тебе попусту зевать, ведь ты ничего в этом не смыслишь?» И молодой стихотворец принужден был выйти. Да и кому ведомо, что он стихотворец? Жонком солдатским, которым Державин писал грамотки к родственникам их, товарищам по полку Неклюдовым, из коих один был унтер-офицер, а другой сержант – расхвалившим его станции солдатской дочери Наташи. Некоторым офицерам-преображенцам, случайно прочитавшим его сатирические и непристойные стихи про одного капрала, жену которого любил полковой секретарь. Соленые его двустишие или билеты на счет каждого гвардейского полка повторяет каждый солдат. Но площадные сии по Баске разошлись безымянно а шестистопные ямбы Державина об императрице Екатерине II так никому и неизвестны. Ты что, Гаврюша, никак заснул, тронул его блудов. Приехали чать-братец, и первым выкатился из кареты. Средь Москвы, во тьму погруженной, бессонно горят окна питейного дома на Балчуге, о коем в те поры шла в народе громкая молва. Сюда наезжали из Петербурга знаменитые Орловы, весельчаки-красавцы-богатыри, как на подбор бывшие в большой силе при дворе и вызывавшие к себе всеобщую любовь своей добротой, удалью и мягкосердечием. Здесь Григорий Орлов с братьями Иваном, Алексеем, Федором и Владимиром любил слушать простые русские песни, до которых был превеликий охотник или вызывал доброхотов из народа подраться с ним на кулачках. Хозяин, редкая борода, по мелкам глаза воровские цыгановатые, провел гостей грязными горницами, где шумно гуляла случайная сволочь, на второй этаж в особливую и обширную залу. Она была пуста лишь в дальнем конце, у окна неизвестная державину компания упражнялась за бильярдом. — Что прикажут, господа благородные? — блеснув медным одинцом в ухе, спросил хозяин. — Зернь, карты или бильярд желают. Так вот, тем честным людям как раз не достает одного. — Или впрям пойти познакомиться с ними партии партийку разыграть, — предложил благодушный и уже слегка хмельной Блудов. — Обожди, душа моя! — остановил его Максимов. — Разговор есть и серьезный. «А господ тех честных валетов червонных я знаю, и знаю довольно. Давай уже, — обратился он к хозяину, — нам выпить и закусить чего». Тот молча поклонился, вышел и воротился мигом, расставив на столе четвероугольную бутыль зеленого стекла с коротким горлом, посудины, одну с горячими коровьими рубцами, Другую с крошенным и рассольным лосьем осердием Затем принес квашенины, солений, грибных, Стаканцы да оржаную ковригу. «Хорошо гуляем, братцы!» — воскликнул Блудов, Ототкнув бутыль и разливая вино по стаканцам. «Ей-богу, почаще бы так собираться дорассуждать! Истинно, Гаврила, люблю я сладкую и веселую жизнь!» не то что братец мой двоюродный Максимов. Он только о кармане своем мошенничем думает. Чем бы его еще набить? Я же, что не выиграю, тотчас спущу, лишь бы поесть и попить сладко, и особливо люблю это вино хлебное. С этими словами Блудов опрокинул стаканец. «А вы что, не пьете? Ну-ка, Гаврила, прочти тот билет, который ты давеча сочинил насчет меня и так искусно». Державин усмехнулся, Как же позабыл он еще об одном благодарном читателе и охотно откликнулся на просьбицу. «Одна рука в меду, а в патоке другая. Счастлива будет жизнь в весь век тебе такая». «Нет, ты никак не ниже того пиита, который наш картеж воспел. Выпьем теперь за то, что ты мне написал». «Невелика мудрость кошелек растрясти», — сказал Максимов на этот раз не прикоснувшись к вино. Что пьяный? Сказывает, решето денег имеет, а проспит саны пустого решета купить не на что. Ты меня послухай, коли в самом деле хочешь, чтобы жизнь твоя в меду до впадки текла. В чем дело-то? Ведом тебе, душа моя, — понизив голос и наклонившись над столом, заговорил Максимов. Сосед мой по имению села Малыковки... Экономический крестьянин Иван Серебряков. Тот, что в сыскном приказе содержится и она намедне под присмотром отпросился к тебе в гости, вставил державин. Максимов посмотрел на него как на лишнего. Он самый. Попал в колодники за лихоимство. Сам предложил прожект о населении пустопорожних мест по реке Иргиз, выходящими из Польши раскольниками, Да во его и употребил, но суть не в том. «Да не томи, дружок, скажи прямо», — заерзал на лавке Блудов. «Вместе с ним содержится», — продолжая тайничать, медленно рассказывал Максимов, даже слегка надувшись от важности. «Некий человек, указавший Серебрякову, клад богатый. Не оплетал ли какой, усомнился Блудов, даже переставший от волнения жевать соленое лосье легкое?» Человек этот, атаман запорожских казаков Черняй. Ну, который с известным Железняком разорил турецкую слободу Балту. Вот-вот, Железняка сослали в Сибирь, а Черняй занемок или сказался больным, и до выздоровления посажен в тот же сыскной приказ. Между разговорами открылся Черняй Себрякову о награбленном его артелью «Богатствие! Потайные ямы наполнили серебряную посудой, а в пушках сохранили червонцы и жемчуг!» Максимов наклонился к Блудову и перешел на шепот. До Державина доносилось только «Без сообщников сильнейших нельзя! Высвободим через господ сенатских! Выпросим под свое поручительство!» Впрочем, он слушал Максимова вполуха, И не потому, что тот не приглашал его никак участвовать в их умысле. Никогда в химерические сии прожекты обогащения Державин не верил. мало помалу привлекли его припирания за бильярдом. Оставив шепчущихся, Державин подошел к игрокам и стал следить за партией. Появившийся здесь в богатырской стати поручик в скорости начал брониться, а затем с досадой чуть не переломил кий. Вся его игра... Попуст ушла, тогда как у ловких партнеров каждый шар ложился точно в лузу. Примете сие, Державин не мог удержаться и тихонько сказал поручику с улыбкой в голосе. — Задача трудная, ваше благородие. — Право, каким же мастером искусным надобно быть, чтобы на поддельные шары да и выиграть. И пошел назад. — Спасибо, братец, — только пролепетал ему вслед офицер. Видно, Блудов, у которого на сокровище запорожцев разгорелись зубы, изрядно успел налокаться. В ответ на все увещевания Максимова он нес одну околисицу. «Что? Договорились? Сроднички?» Садясь за стол с насмешкой, спросил Державин. «Как же, черта лысого договоришься с ним», — мрачно ответил Максимов. «Его пьяного переговорить, что свинью перепердеть». Брань и крики донеслись с другого конца залы. Игроки подступили к поручику, требуя закончить партию, но офицер оказался не из робких. «С мошенниками не играю!» «А ну, подходи, смажу!» Добродушным, несоответствующим моменту басом ракотал он. Прибежал хозяин, развел спорщиков. Державин же с Максимовым подхватили Блудова под Микитки, запихнули в карету и повезли на поварскую. Только подъезжая к знакомой церкви Бориса и Глеба, вспомнил сержант Простешу. Чем-то для бедняжки все кончилось. Покосился на Максимова, тот оттопырил губы и сопел, видно, все обдумывая, как лучше завладеть кладом, черняя. Карета уже повернула к дому Блудова, когда вдруг ударили в темноте трещотки И чьи-то сильные руки подхватили лошадей под усцы. Дворянский сын Гаврилу Державин, просунулась в карету усатое рыла в треуголке. Что надобно? встрепенулся сержант. велено тебя взять под стражу и доставить немедля в полицейскую часть.